Ярко освещённый фасад Фолибержер бросал снопы света на четыре прилегающих к нему улицы. Целая вереница фиакров дожидалась разъезда. Форестье направился к входу. Дюруа остановил его. — Мы забыли купить билеты. Форестье важно ответил. — Со мной платить не надо. Когда они подошли к контролю, все три контролера поклонились Форстье. Стоявший в середине протянул ему руку. Журналист спросил, есть хорошая ложа? Разумеется, господин Форстье. Он взял протянутый ему билет, толкнул обитую кожей дверь, и они очутились в зале. Табачный дым, словно легкий туман, окутывал отдаленные части зала, сцену и противоположную сторону театра. Беспрерывно поднимаясь беловатыми струйками от сигар и папирос, которые курили все эти люди, этот легкий туман все усиливался, собирался под потолком и образовывал под широким куполом вокруг люстры над головами зрителей второго яруса облако дыма. В широком коридоре, идущем от входа вокруг зала, где бродят толпы разряженных кокоток в перемешку с темными силуэтами мужчин, группа женщин поджидала входящих перед одной из трех стоек, за которыми восседали три продавщицы напитков и любви, накрашенные и поблекшие. Позади них высокие зеркала отражали их спины и лица проходящих. Форестье быстро шел, раздвигая толпу, с видом человека, имеющего право на внимание. Он подошел к Капельдинерши. — Где семнадцатая ложа? — спросил он. — Здесь, сударь. И они очутились запертыми в маленьком открытом деревянном ящике, обитом красной материи, где четыре стула такого же цвета стояли так близко один к другому, что едва можно было протиснуться между ними. Друзья уселись. Справа и слева от них тянулся длинный, прилегающий с обоих концов к сцене, закругленный ряд таких же клеток с сидящими в них людьми, у которых видны были только голова и грудь. На сцене трое юношей в трико, высокий, среднего роста и еще поменьше, по очереди делали упражнения на трапеции. Сначала быстрыми и мелкими шагами вышел вперед высокий, улыбаясь, и посылая публике воздушные поцелуи. Под трико вырисовывались мускулы его рук и ног. Он выпячивал грудь, чтобы скрыть свой довольно объемистый живот. Лицо его было похоже на лицо парикмахера. Тщательный пробор разделял волосы на две равные части как раз посередине головы. Он вскакивал на трапецию грациозным прыжком и, повиснув на руках, вертелся колесом, или же на вытянутых руках, и, выпрямив тело, повисал горизонтально в воздухе, держась на шесте исключительно силою кистей рук. Затем он спускался на землю, снова с улыбкой раскланивался под аплодисменты портера и отходил к кулисам при каждом шаге, показывая мускулатуру своих ног. Второй, не такой высокий и более коренастый, Выходил в свою очередь и проделывал те же упражнения, которые повторял и третий при всевозрастающем возрастающем одобрении зрителей.